Глава двадцать Мне снится кошмарный сон. Снится, что я лежу на спине в тисках чешуйчатых лап. Острые когти впиваются в лопатки, рвут ткань, царапают кожу. Прямо надо мной туша огромного дракона, парящего в черном небе. Далеко внизу колышется серая муть, Воздух порывами бьет в лицо, дергает мои волосы и подол платья, кусает холодом голые пятки, с которых свалилась обувь. Сердце болит, слезы щиплют веки. Я хочу проснуться, вырваться из этого кошмара прямо сейчас, но как бы я ни старалась, как бы ни молила, сон становится лишь реальнее. Нет, никакой это не сон. С горечью понимаю я, дрожа от холода и страха, меня украли. Теперь я в лапах древнего зверя. Огромного алого дракона. Я его добыча. «Как бы не так!» Со злостью возражаю самой себе. «Этот мерзавец еще не знает, что я несмирная овечка. Как Ральфаир посмел украсть меня? Как он вообще смог? Я ведь и сама необычный человек. Мой слух и нюх куда острее человеческого. Но ни я, ни Тис, ни Клайнфарн не заметили чужого присутствия в доме». Словно хитрая трусливая крыса, он проник под покровом ночи, притаился в темном углу, чтобы напасть на девушку из-под тишка. Низость, недостойная мужчины. Знает ли Клоенфарн, что меня украли? А может, пока я была без сознания, драконы уже схлестнулись в бою? Нет. Тогда бы Ральфаир был изранен, а, скорее всего, мертв. Значит, он незамеченным покинул дом, вероятно, тем же способом, что и попал внутрь, а теперь тащит меня в свое логово, будто вор ценную добычу». Стиснув зубы, я выворачиваю шею, чтобы хоть немного оглядеться. Замка не видно. Должно быть, мы улетели довольно далеко. Между черных деревьев стелится густой туман, в котором мелькают темные силуэты бесформенных тварей. Они бегут следом, красными точками глаз, высматривая летящего в небе дракона. Я пытаюсь дотянуться до метки, чтобы позвать Клоинфарна, но мои руки плотно прижаты к телу, стиснутые лапами дракона. Тогда я направляю к узору хотя бы энергию. Клоинфарн. Мысленно зову я, не зная, есть ли в моих действиях смысл, но все равно пытаясь. «Меня украл твой брат. Клинфарн. «Очнулась!» Вдруг раздается в моей голове раскатистый грубый голос. «Он настолько громкий, что оглушает. Если бы я стояла, он бы сбил меня с ног!» Мое сердце испуганно подскакивает к горлу, лоб покрывается липким потом. «Да!» — кричу я, решив, что скрывать бесполезно. Голос получается сиплым, он тонет в свистящем ветре. Прямо в полете Рольфаир изгибает мощную звериную шею, и моему взгляду открывается огромная драконья морда, покрытая костяными шипами. Горящий красный глаз с вертикальным зрачком, не мигая, смотрит прямо на меня, пронзает до самых костей, до глубины моей души. Ноздри расширяются, шумом втягивая воздух, Мой внутренний кролик прижимает уши к голове и замирает от ужаса. Инстинкты вопят, сотрясая тело дрожью, но я сжимаю губы и запрещаю себе показывать страх. Я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Дракон ухмыляется, и в его огромной пасти мелькает ряд зубов, острых, как изогнутые кинжалы. Чудно! Мне нравится твой настрой. Раздается у меня в голове. «Куда ты меня тащишь?» — выкрикиваю я. Вновь отвернув голову, рульфаир мощно взмахивает перепончатыми крыльями. «Смерть избавила тебя от манер, Эйда?» — спрашивает он. «Я твой Эльтиар. Так было и будет. И я спасаю тебя. Разве не об этом ты умоляла, когда связалась со мной по кристаллу связи? Так где же благодарность?» В моей голове лихорадочно носятся мысли. «Он считает меня Эйдой. Стоит ли его разубеждать?» «Нет, не стоит». «Лучше попытаться выманить информацию». «Как бы мне не хотелось плюнуть этому гаду в лицо, сейчас лучше действовать хитростью». Лихорадочно размышляя, я пытаюсь понять, что бы ответила Эйда. Она часто бывала эмоциональной и импульсивной. Сначала делала, а потом думала. Защищая то, что считала своим, становилась даже агрессивной, но при этом чуть прижмёт, проявляла трусость. И время должно было лишь усилить эти качества. простите Эльтиар! Говорю я, добавив в голос испуганных ноток, какие были бы у Эйды. «Простите, ради святой Эльвы. Я от испуга. Не ожидала, что вы придете за мной в дом вашего брата. Благодарю за спасение. Но у меня все было под контролем, правда?» «Не заметил». Уничижительно усмехается дракон. Вилась вокруг кленфарна как псина. Кажется, едва он поманет пальцем, ты бросишься облизывать его сапоги, виляя хвостом. Все еще жаждешь его любви? Что в нем такого? Я лишь пыталась выжить, а в остальном... Вы ведь знаете, я давно сдалась. Он мне больше не нужен, иначе я бы не связалась с вами. Ага, детка, смеется дракон. Похоже, смерть тебя совсем не изменила. По-прежнему хорошо понимаешь, на чьей стороне больше выгоды. Но хотя бы теперь я вижу, что это и правда ты. У вас были сомнения, Эльтиар? «Разве что на мгновение. Что ты сделала с изначальной душой?» «Я... я усыпила ее с помощью настойки омута». «Рискованно, но эффективно. Да, я чувствую, тебя все еще пахнет настойкой. Значит, ты не врешь. В этом новом теле необычное течение энергий. Сложно разобраться. Но все же ты меня удивила, человечка. Представь мое изумление, когда ты связалась со мной. Только ты знала способ отправить мне сообщение из замка брата». «Я ждал тебя на выходе из Туманного леса, но не дождался. Впрочем, это как раз ожидаемо». «Почему?» «Потому что это в твоем стиле. Не довести дело до конца», — скалится дракон, метнув в меня уничижающий взгляд. «Прошлый раз было то же самое. Даже если тебе выдадут инструкцию с объяснениями, как для пятилетки, ты все равно облажаешься. Такова уж жалкая человеческая суть». «ЛТР, это несправедливое обвинение?» Говорю, подбирая слова, какие выбрала бы Эйда. Голос у меня дрожит, так что в этом не приходится лгать. «В прошлый раз я делала все, как вы велели». «Ты забрала сердце дракона, но не разбила ядро демона». «Я не смогла. Не успела». «Жалкие оправдания». С неожиданной злобой рявкой дракон, стряхнув меня в лапах, от его утробного рыка по небу проскальзывает молния. эль «Ты подвела меня, Эйда!» — ручит дракон, выдувая из ноздрей клубы пара. Споткнулась за шаг до победы. Могла бы иметь все, но испугалась. Убежала в портал, а тем временем этот мир застыл на добрую тысячу лет. «Признайся, ты вздумала присвоить силу себе?» «Нет, я бы никогда!» «Не знаю, верит ли тебе. В любом случае, даже в другом мире ты не смогла найти себе места». «Поверила местным магам, а они зарезали тебя, как свинью. А моего надоедливого брата поймали в ловушку, как таракана. Все получили по заслугам. Даже я поплатился за то, что доверил столь важное дело слабой духом человечки». «Вы правы», — выдавливаю я, пытаясь изобразить, как подавлено, а на самом деле кипят негодование. «Я и правда виновата, но я здесь, чтобы загладить вину». «У тебя будет шанс». Но позвольте спросить, Эльтиар, откуда вы знаете, что произошло в другом мире? — У меня есть свои источники, — хмыкает зверь. — Значит, вам также известно, где сердце Клоинфарна? — Конечно, известно, — самодовольно усмехается он. — Кстати, мы уже летим над пригородом. Прежде чем задавать новые бессмысленные вопросы, хорошенько посмотри, к чему привела твоя глупость. Я выворачиваю шею, чтобы оглянуться на землю и давлюсь воздухом. Что это? Почему все выглядит так? В прошлом пригород столицы Йордера искрился жизнью, был полон смеха, но сейчас он больше напоминает обглоданный труп. Из темноты проступают полуразрушенные ребра стен, вместо света сверкающие злобы глаза теневых тварей, вместо смеха голодное звериное шипение. Туман ползет по дорогам, будто огромная серая медуза. Щупальцы тянутся по ночным улицам, проникая в разбитые окна. Там, где раньше мирно гуляли люди, скользят зубастые тени. Иногда в тумане мелькают окаменевшие силуэты горожан, а иногда я различаю белеющие на земле человеческие кости. Я судорожно втягиваю спёртый влажный воздух, он дерет горло, царапает легкие. Пусть я жила здесь, когда была Адалин, но я прекрасно помню это место. В Йорде мне не раз встречались хорошие люди, я провела на этих улицах множество светлых дней, а теперь все сгнило, все погибло. Мы пролетаем мимо храма Нарад. Сверкающий прекрасный в прошлом, он стоит опустошенный, безжизненный. По белым башням, что раньше напоминали нежные тюльпаны, сейчас тянутся черные пульсирующие разводы, похожие на огромные вены. Что здесь случилось? Хочу спросить я, но часть меня уже знает ответ. Туман проник сюда, потому что не стало защиты. Да, с болью выдыхаю я. Первородный огонь на вершине храма. Неужели он совсем погас? «Не погас, но близок к тому», — отвечает Ральфаир, проносясь мимо почерневших разрушенных зданий. «Но внутренний круг Йорда не тронут. Пока что». «А мои родители?» «Мертвые», — скалится Ральфаир, показывая острые, как кинжалы, зубы. «Это ты сгубила их, Хейда, Сгубила своим проступком». Я вздрагиваю, будто от пощечины. Сжимаю челюсти да не менее. Гнев жаром приливает к лицу, покалывает скулы... Судьба родителей Эйды мне не так важна, но меня злит несправедливость. Если сейчас душа сестры рядом, если она слышит Ральфаира, то ей, наверное, так больно, словно ее сердце пронзили насквозь. Этот заносчивый гнилой дракон складывает на плечи Эйды слишком много вины, тогда как она виновата лишь в том, что когда-то давно доверилась ему. Ее поступку нет прощения, однако в то время она была лишь глупой ученицей храма. Мечтающей о славе и большой любви. Если бы на ее пути не появился Ральфаир, она обязательно привела бы кальте лекаря, те спасли бы ее, но жизнь повернулась иначе. Знаешь, вдруг говорит Ральфаир таким вкрадчивым тоном, от которого у меня, по коже, бежит мороз. На самом деле для твоих родителей не все потеряно. Они окаменели из-за тумана, и я перенес их тела во дворец. Когда получу власть над первородным пламенем, то, может быть, освобожу их из каменного плена. Поэтому докажи свою преданность, дорогая Эйда. Заслужи мое прощение. Я теряю дар речи. Что? Заслужить прощение? И, может быть, он спасет родителей? Мне хочется плюнуть в бесстыжую чешуйчатую морду Ральфаира, а еще лучше ударить всей своей магией. И тут неожиданно позади раздается свист. Вздрогнув, Ральфаир так резко уходит в сторону, что я вскрикиваю. Мимо со свистом проносится черная плеть, едва не попадая по его красному крылу. Шерастого бездна!» Зло цедит алый дракон. «Проклятый полукровка! Как он нас догнал!» Я выкручиваюсь в лапах, чтобы оглянуться и увидеть на фоне звездного неба далекий крылатый силуэт. Тьма закручивается вокруг него жгутами, тянется по воздуху клубящимся шлейфом, преследователь стремительно приближается. Вот он точка вдали, а вот уже различаю эмоцию ярости на залитом мраком лице. Сердце начинает колотиться, как сумасшедшее. Фарн, он нашел нас. Из-за расстояния я не могу разглядеть, но я чувствую. Горящие синим глаза смотрят прямо на меня. Судя по его скорости, он скоро нас догонит. Прямо в полете Клоинфарн делает широкий жест руками, будто закручивая водоворот. Тьма взвивается, застилая небо. Рассекая воздух, новые плети несутся к ральфаиру. Тот уворачивается от одной, второй, третьей, но четвертое задевает перепончатое крыло, заставив алого дракона дернуться от боли и зашипеть сквозь сомкнутые челюсти». От следующей атаки ему точно не увернуться. Думаю я, но тут Ральфаир поворачивает голову и, открыв пасть, выпускает в сторону Клоинфарна мощную струю огня и черного дыма. В стороны расходится волна жара. Она обжигает кожу, так словно я сунула лицо в горящий камин. Надеюсь, ты ему нужна, и он не станет атаковать вслепую. Рыкает алый дракон, ныряя в плотное дымное облако, которое сам же и создал. Черный смог щиплет глаза, я ничего не вижу. «И что дальше?» – выкрикиваю, но тут же начинаю кашлять от копоти, затянувшей все вокруг. Вместо ответа Ральфаир складывает крылья, ближе прижимает лапы и под защитой домовой завесы камнем падает вниз. Наращивая скорость, он стрелой несется к земле, ветер бешеным порывом бьет в лицо, всюду туман, моей внутренности подскакивают горло, я кричу от испуга, мы же сейчас разобьемся! Но тут через серую муть между двух разрушенных домов проступает гладь небольшого озера, и мы влетаем в него со всего размаха.